Глава одиннадцатая Он с досадой оглянулся по сторонам. Старая мебель, вытертый ковер на стене, какие-то картиночки, салфеточки, фотографии сына, Савина в школьник, Савина в армии, Савина в новенькой милицейской форме. Похоже, эта рана постаревшая издерганная женщина действительно души не чаяла в своем не слишком путевом чаде. Тоже вроде в люди выбился. Со смешанным чувством жалости и презрения подумал Гуров. Милиционер, представитель власти, мать жалко. Но и тех, кто под такую власть попадет, тоже жалко. «Когда же он успел так напиться?» спросил Гуров у матери. «Ведь его сегодня только из КПЗ отпустили». «Да вот как пришел, так сразу с собой и принес», — виновато сказала Савинова. «Нервы у него и обида, конечно. Он все старается, как положено, сделать, а все шишки сроду на него. Его товарищи половчее, умеют как-то всегда вывернуться, а он нет, потому что характер такой бесхитростный. Вы бы пожалели его». Гуров с трудом выдержал ее страдальческий, умоляющий взгляд. «Черт знает, что за профессия!» — со злостью подумал он. «Приеду. Заявление Петру на стол и никаких разговоров». «Как я могу объяснить матери, что ее сын-милиционер, скорее всего, преступник? И кем она меня будет считать после этого?» «А вы знаете, что ваш сын человека убил?» — спросил он, глядя куда-то в угол. «Случилась такая беда!» — подхватила Савинова. «Да ведь это цыган был. Он преступление совершил и бежать хотел». «А Сережа ему воспрепятствовал. А разве теперь за это судят?» Гуров не ответил. Подняв голову, он прислушался. На улице возле дома происходило что-то необычное. Послышался шум нескольких автомобильных моторов, хлопание дверок, гортанные крики. Гуров быстро подошел к окну и выглянул наружу. За стеклом, перечеркнутым штрихами холодного дождя, он увидел безлюдную улицу и три забрызганных грязью лады возле подъезда. Должно быть, хозяева этих автомобилей спешили сюда изо всех сил, но никого не было, ни в машинах, ни на мокром тротуаре. «Вот так попали! На ровном месте до морда об асфальт!» пробормотал Гуров сквозь зубы. Он обернулся и напряженно посмотрел на хозяйку дома, которая в полном оцепенении стояла над неподвижным телом своего непутевого сына. Она, казалось, вообще ничего не замечала вокруг. Зато Гуров совершенно явственно услышал нарастающий шум, который возник где-то на лестнице. Впечатление было такое, словно прорвался какой-то бурный поток. Но эта иллюзия продолжалась всего мгновение. В шуме потока явственно прорезались человеческие голоса. И стало ясно, что это просто возбужденный топот многих ног. А в следующую секунду уже загрохотали кулаки, ломясь во входную дверь. Савинова оторвала взгляд от сына, и на лице ее появилась растерянность, обильно приправленная страхом. Она метнулась к дверям, но тут же остановилась. Ломая руки и бледнея на глазах, обернулась к горову. Страх невольно проник и в его душу. В размеренных ударах в дверь и в угрожающем гуле голосов было что-то древнее, мистическое, что-то похожее на неодолимый зов судьбы. Но Гуров не дал этому страху воли. Он зажал его в кулаке и сумел почти забыть о нем. Он действовал хладнокровно и точно, как всегда. Ему сразу стало ясно, что происходит. Цыганская община жаждала мести. Мнимой покорностью усыпив бдительность милиции, они теперь собирались взять реванш, расправившись с тем, кого считали главным обидчиком. То, как откровенно они действовали, доказывало, что настроены мстители весьма решительно. Телефона в квартире Савиновых не было, поэтому Гурову оставалось надеяться только на собственные силы и сноровку и ждать, когда соседи сообразят позвонить в милицию. Но прежде всего следовало каким-то образом задержать нападающих, хотя бы на короткое время. Савинова, кажется, тоже начинала понимать, что происходит. Она заметалась по квартире, пытаясь сообразить, что делать. В нелепой попытке спрятать сына, она набросила на его безжизненное тело старое пальто. Зачем-то задернула на окне штору, а потом схватила за рукав Гурова, искательно прошептав: Помогите, пожалуйста. Гуров понял, что дверь вот-вот взломают, и тогда возбужденную орду уже не сдержать. Он решил опередить всех и появиться там, где его никто не ждет. Взяв за плечи хозяйку, Он решительно вывел ее на балкон и приказал оставаться на месте, что бы ни случилось. А затем одним прыжком перемахнул через перила и приземлился рядом с забрызганной вишневой ладой. В ту же секунду из-за угла неожиданно выбежал чернявый разболтанный парень в расстегнутой рубахе и пиджаке на два номера больше. В руках у него был внушительных размеров стальной пруд. Не говоря ни слова, чернявый подскочил к Гурову, и, весело оскалясь, взмахнул прутом. Гуров услышал, как свистнула в воздухе тугая сталь, и, не раздумывая, резким коротким ударом двинул парня в солнечное сплетение. На смуглом лице цыгана на короткий миг появилось выражение обиды и удивления. И тут же Гуров нанес ему мощнейший удар снизу в подбородок. Голова парня едва не слетела с плеч, а сам он, совершив обратное сальто, рухнул на мокрый асфальт выронив из рук железяку и, теряя сигареты, в изобилии посыпавшиеся из карманов. Гуров быстро оглянулся по сторонам, но никого больше не увидел. Видимо, самоуверенные цыгане не посчитали нужным выставить дополнительных часовых. Гуров бросился в подъезд, на ходу выхватывая из наплечной кабуры пистолет. Дождь хлестал по лицу, но Гуров не замечал его совершенно. Он птицей взлетел на промежуточную площадку, и, вскинув пистолет, зычно гаркнул. «А ну, отставить! Кто двинется, стреляю! Выходить по одному и садиться в машину! Оружие оставлять здесь, на площадке!» Гуров вовсе не рассчитывал, что разгоряченная цыганская толпа сразу подчинится, но надеялся, что нападающие на какое-то время растеряются и тот накал, который приобретали события, хотя бы чуть-чуть ослабнет. Это помогло бы выиграть спасительное время. Появление Гурова действительно явилось для нападающих полной неожиданностью. Они вдруг разом умолкли, и в десять пар глаз мрачно уставились на незнакомого человека в хорошем костюме, целящегося в них снизу из пистолета. Цыган было даже побольше, чем десяток человек. Позднее Гуров насчитал их тринадцать. В основном это были молодые белозубые парни с бесшабашным огоньком в глазах. Оружие Гуров у них не заметил и грозную фразу выкрикнул больше для профилактики, но держались они все крайне агрессивно. После секундной растерянности они сбились в кружок на лестничной площадке и, бросая на Гурова загадочные взгляды, хором загалдели по-своему. Похоже, они нисколько не верили в серьезность намерений Гурова и пистолет в его руке не производил на них никакого впечатления. Гуров понял, что безнадежно теряет инициативу. Стрелять бы он все равно не стал ни при каких обстоятельствах, а размахивать пистолетом просто так было бессмысленно и глупо. Оставалось утешаться тем обстоятельствам, что какие-то секунды он все-таки выиграл, и дверь в квартиру Савиновых до сих пор не взломана. Теперь нужно было выбирать из двух зол. И Гуров решил перевести огонь чужой ненависти на себя. Он не стал дожидаться, пока цыгане придут к единому мнению – как лучше поступить со свалившимся неизвестно откуда чужаком, и перешел в наступление. Он сбежал еще одной ступенькой выше, и, схватив за руку ближайшего к нему парня, силой рванул на себя и спустил вниз по лестнице, проводив ощутимым пинком взад для надежности. Не ожидавший подобного поворота, цыган с коротким криком слетел на площадку первого этажа и на какое-то время пропал из виду. А Гуров уже отправлял вслед за ним второго, Этот пытался сопротивляться, но Гуров удачно провел подсечку, и второй цыган загремел вниз по ступеням. Но тут, наконец, помнились остальные. Они ринулись на Гурова все разом, как стадо бизонов, размахивая кулаками и оглушительно вопя. Гурову показалось, что в общей каше сверкнуло лезвие ножа. Отступать было некуда. Удары посыпались на Гурова градом со всех сторон. В таких переделках ему не приходилось бывать уже давненько и все могло бы кончиться очень скверно. Но, во-первых, на лестничной клетке было тесно, и разъяренные парни мешали друг другу. А во-вторых, в этот день Нагурова что-то нашло. Он полностью оправдал свое имя и дрался, как лев. Ему тоже досталось. Но от его сокрушительных ударов в нокаут отправилось не менее трех человек. В пылу схватки нападающие начисто забыли о первоначальной цели своего визита – и опомнились только, когда на улице завыла милицейская сирена. К этому времени против Гурова бились шесть человек, остальные куда-то рассосались. На ступенях лестницы темнели капли крови, валялись выбитые зубы и клочки одежды. Пиджак Гурова тоже был весь изорван, лицо перемазано в крови, но он держался. Милицейский сигнал даже придал ему сил, но они уже не понадобились. Цыгане, наскоро обменявшись гортанными возгласами, вдруг оставили его в покое и помчались вниз, словно опаздывали на поезд. В подъезде вдруг стало тихо, только с улицы донеслись приглушенные крики и звуки, похожие на удары резиновой дубинкой. Но и они скоро стихли. Гурова обессиленно прислонился к стене и закрыл глаза. В голове все плыло. На губах был тошнотворный привкус крови. Сердце бешено стучало. Только сейчас Гуров почувствовал боль. Болели ребра, болели колени и лодыжки, саднили сбитые кулаки. Лицо казалось раздушимся, как воздушный шарик. Несколько серьезных ударов в голову Гуров пропустил. Несмотря на то, что сотрясение мозга он все-таки получил, несмотря на то, что сотрясение мозга он все-таки получил, можно было считать, что в целом отделался он до смешного легко. Учитывая характер сборища, его запросто могли здесь прикончить. Но он успел вмешаться как нельзя вовремя. Цыгане так и не сумели воплотить в жизнь свои замыслы и растратили пыл на Гурова, хотя и здесь не преуспели. «Внезапность была и остается нашим главным оружием», подумал он с мрачной иронией, «и еще неорганизованность противника. Будь среди этих обалдуев хотя бы один спецназовец, мне пришлось бы туго». А так получилось толковище в сельском клубе. Спасибо тому, кто милицию вызвал. Однако милиция что-то долго не показывалась. Несколько удивленный этим обстоятельством, Гуров вышел на улицу. Он увидел УАЗ с мигалкой, милиционера за рулем и еще одного милиционера в кожаной куртке с поднятым воротником, беседующего с мужчиной в дождевике, по-видимому, жильцом дома. Цыган уже не было. Исчезли и все их лады. Там, где Гуров оставил лежать своего первого спаринг партнера был только мокрый асфальт. Милиционер оглянулся и широко открыл глаза. Гуров узнал Калякина. Тот, видимо, был сегодня в патруле. Зато Калякин совсем не узнал Гурова. Он просто видел перед собой избитого человека и теперь пытался угадать, кто это. Прекратив беседу, он быстро направился к Гурову и озабоченно проговорил. «Эй, Э- уважаемый «Это цыгане вас так отделали?» «Вот порода!» «А вы что же не остереглись? Они когда злые, им под горячую руку лучше не попадаться!» «Вы меня не узнали, сержант?» «Недовольно спросил Гуров. Неужели я так плохо выгляжу?» «Вот черт!» Калякин смотрелся и пораженно ахнул. «Товарищ полковник! Беда-то какая! Так это они вас?» «Ну дела!» «Так вам скорее в больницу надо! Вы садитесь, мы вас мигом сейчас домчим!» Гуров оглянулся на окна Савинова. Хозяйки на балконе, конечно, не было. «Наверное, свое чадо сторожит», — подумал Гуров. «Мать всегда остается матерью. А не похоже, чтобы Калякин сюда по вызову прибыл? По-моему, он тут случайно оказался. Неужели так никто и не позвонил? Ну ты, Гуров, везунчик. Поздравляю!» Неожиданно в голову ему опять пришла мысль, которая не давала ему покоя с тех пор, как Крячков встретился с цыганкой. Он требовательно посмотрел на Калякина и спросил. «У вас в поселке есть уголовник по кличке Смола?» Калякин растерянно заморгал глазами. Вопрос застал его врасплох. Наверное, он не ожидал, что Гуров будет сейчас говорить о делах. Но быстро собравшись, он деловито кивнул. «Точно, есть такой!» – подтвердил он. «Сволочь редкая! То есть, если вы ему лишний рубль дадите, он родную мать не пожалеет, зарежет!» А может и так зарезать, под пьяную руку. Совершенно неуправляемый экземпляр. Он все больше с цыганами экшается. Но и те его долго терпеть не могут. Только что-то я его уже давно не вижу. Может, подался куда? А почему вы про него спросили? А почему он у вас на свободе? Не отвечая, задал новый вопрос Гуров. Если на нем пробы ставить некуда. Так это... Растерялся опять Калякин. Не было повода. Он как в прошлом году с зоны вернулся. Ни на чем серьезным не попадался пока. — А с караимом он часто общался? — не отставал Гуров. — Да, в основном только с ними общался, — ответил сержант. — Одного поля ягода. — До гибели подгайского смола был в поселке? — спросил Гуров. Сержант заколебался. Он почувствовал, что за вопросами Гурова стоит что-то серьезное и не хотел попадать в просак. Так... сейчас надо прикинуть, — проговорил он. Не могу сказать точно, товарищ полковник. Но что-то за пару дней до смерти ученого я вроде смолу в пивной видел. С караимом они вино пили. Они у нас только на вино налегали. Так-то народ у нас больше водку и пиво уважает. А эти вино... Ну вот что, сержант, — решительно сказал Гуров. Я до больницы пешком дойду. Проветрюсь заодно. А ты будь другом, слетай на машине в свою контору и привези мне немедленно все данные по смоле. Ну, паспортные данные, особые приметы, строка заключения, все как полагается. Найдешь меня в больнице у главного врача. Только не вздумай чудить, как тут у вас заведено. Плохо это для тебя кончится, учти. Да вы что, товарищ полковник, — жалобно сказал Калякин. Мне же не трудно, я мигом. А вы зачем у главного будете? Деликатно добавил он. Вам, наверное, к травматологу надо. Это мы потом разберемся, — сказал Гуров. «Ты делай, что сказано, и не задерживайся!» «Слушаюсь!» — автоматически произнес Калякин и торопливо пошел к автомобилю, оглядываясь через плечо на Гурова с озабоченным выражением на лице. Видимо, внешний вид приезжего полковника внушал ему опасения. Едва отъехал УАЗ, как на улицу, несмотря на дождь, высыпали соседи. Здесь были мужчины и женщины в основном преклонного возраста. Упрекать их в том, что они не посмели дать отпор разошедшимся молодчикам, было бы слишком несправедливо. Однако Гуров все-таки полюбопытствовал. «В доме телефона не имеется, граждане?» Жильцы смотрели на Гурова с уважением, смешанным с ужасом. Никто из них не решался заговорить первым. Наконец это сделал мужчина, которого Гуров уже видел. Теперь он был без молотка и держался скованно. Точно в избиении Гурова была и его вина. Телефон имеется, сообщил он. Молочковы, это вот соседи наши с третьего этажа. Они сразу в милицию позвонили. Как только эти ломиться к Савиновым стали. И что же? спросил Горов. А ничего, хмуро сказал желез. У нас как? Прибьют кого-нибудь? Тогда едут. Сказали, что пришлют машину. А где она? Была же машина, сказал Горов. Была, вмешался человек в дождевике, с которым недавно беседовал Калякин. Мимо ехала. «Никита Калякин, я его еще пацаном помню. Он ни сном, ни духом. Да и цыгане-то все уже разбежались, когда он тут тормознул. Он, конечно, догонять никого не стал. Сейчас ведь милиция тоже за так ничего делать не будет. Пускай тебя хоть раздевают, хоть убивают». «Ну вы за всю милицию не высказывайтесь», — не выдержал Гуров. «Я, между прочим, тоже из милиции». Его слова повергли жильцов в полное смущение. Разговор совсем увял. Дождь между тем становился все сильнее, и Гуров, махнув рукой, отправился в больницу. Холодные потоки воды остудили гудящую голову и как будто умерили боль во всем теле. Однако к тому времени, когда Гуров вошел в больничный корпус, его начал разбирать озноб, и он уже мечтал только об одном — как бы согреться. Шагин, никак не ожидавший так скоро увидеть Гурова, да еще в таком растерзанном виде, выкатил глаза. Он сидел в кабинете один и что-то сосредоточенно писал. Но тут же, отшвырнув в сторону ручку, выскочил из-за стола навстречу Гурову и едва удержался, чтобы не подхватить его на руки. «Лев Иванович, что стряслось? Кто тебя?» И весь промок к тому же. Загремел он, кружась вокруг оперативника и осматривая его профессиональным взглядом. «Так-так-так, ну-ка, быстренько приляг вот здесь на диван, а я мигом вызову травматолога. — распорядился он. — Это шутки плохие. — Не надо пока травматолога, — жестко сказал Гуров и решительно шагнул к столу. — По твоему телефону можно соединиться с Москвой? — Что? — Конечно можно, — с досадой ответил Шагин. — Если надо, за полчаса соединят. — Только какая тебе сейчас Москва? — Не спорь, — перебил его Гуров. — Срочно звони на переговорный или что там у вас. Вот тебе номер, заказывай. Гуров уселся на диван, закинув ногу на ногу, и выжидательно посмотрел на хозяина кабинета. Тот, ворча, накрутил диск телефона и, бросая на Гурова грозные взгляды, заказал переговоры с Москвой. Но следом он тут же позвонил куда-то в отделение и потребовал к себе травматолога. Теперь на очередные попытки Гурова протестовать Шагин отвечал лишь сердитым сопением. Он почти с силой заставил Гурова снять промокшую одежду и нарядил его в больничную пижаму. Вопрос с личным оружием был решен очень просто. Главный врач запер гуровские документы и кобуру с пистолетом в сейф, а ключ положил во внутренний карман пиджака. «Швейцарский банк!» — обнадежил он Гурова и вдруг с улыбкой сказал. «Между прочим, ты мне удачу приносишь, Лев Иванович. Стоило тебе здесь появиться, как мою комиссию точно корова языком слизнула Уехали! Не скажу, что довольные, но утомленные это точно!» Появился травматолог, озабоченный суровый человек с закатанными до локтей рукавами. Увидев Гурова, он слегка присвистнул и сразу полез ощупывать его кости. Потом он пробурчал что-то насчет рентгена и категорически потребовал переместить пациента в отделение. «Вот это не выйдет», — заявил Гуров. «Пижаму я переоделся и дожидал осмотреть синяки, но по отделениям у меня совершенно нет времени мотаться. Мне в Москву звонить, меня Крячков в гостинице ждет». «Ко мне из милиции должны подъехать. Крючко твой никуда не денется», – вкрадчиво сказал Шагин. «Из милиции тем более. А когда Москву дадут, тебя уже обработают. Ты лучше сам время не тяни, оно лучше будет. Посмотри на себя в зеркало. Куда ты в таком виде пойдешь?» Гуров подумал и махнул рукой. Шагин в сущности был прав. В таком виде идти было некуда. Потом Гурова довольно долго осматривали в отделении». Накладывали швы, перевязывали и делали рентген. Наконец, повеселевший травматолог объявил Гурову, что он родился в рубашке и счастливо отделался. Оказалось, что он таки обнаружил на теле Гурова ножевое ранение. В горячке драки Гуров и не заметил, когда и кто успел его пырнуть. Лезвие распороло кожу на левом боку и воткнулось в ребро, проделав в нем трещину. Но это было все. «Вот сантиметром выше, — жизнерадостно объявил травматолог, — и вы бы уже не спорили, идти вам в отделение или нет. Вас бы туда отвезли или сразу в морг. В церковь сходите. В таких случаях свечку ставить положено». «Я атеист», — сказал Гуров. Поскольку ничего слишком серьезного врачи у него не обнаружили, Гуров решительно настоял на том, чтобы ему немедленно была предоставлена свобода, и поспешил назад, в кабинет Шагина. Он был весь в бинтах и наклейках и чувствовал себя полным идиотом. Оказалось, что в кабинете его уже полчаса терпеливо дожидается сержант Калякин. Он смущенно сидел на краешке дивана и рассматривал свои ботинки. Похоже, громадного и самоуверенного Шагина он слегка побаивался. При появлении Гурова он с облегчением поднялся и протянул ему листок бумаги. «Вот, товарищ полковник, все как вы просили» сказал он. «Тут биография этого уркагана и его родственные связи. Его же в розыск не один раз подавали». «Я могу идти? Или, может, еще что нужно?» «Спасибо, сержант», сказал Гуров. «Можешь быть свободен». «Кстати, а что твое начальство поделывает?» Заварзин еще не появился». «Только что подъехал», равнодушно ответил Калякин. «Чего-то сразу заперся с Анисимовичем в кабинете. Не знаю. Сейчас, может, освободился». А он вам нужен? Да нет, пожалуй, покачал головой Гуров. Пока без него обойдусь. А что, сержант? У вас на кате не принято на вызова ездить. Цыгане чуть вашего сотрудника в собственном доме не грохнули. А у вас никто даже пальцем не пошевелил. Как это понимать? А бог его знает, вздохнул Калякин. Честно, не знаю, чего они сегодня. Могли бы хотя бы мне пораться и сообщить. Хорошо, я как раз мимо проезжал. Конечно, один в поле не воин. Но все-таки в чувство их маленько привел. Милицию они все-таки чуть-чуть опасаются, цыгане. А вы вот в гражданке были. Это для них как красный цвет для быка. Да, нехорошо получилось. Обычно у нас такого не бывает, правда? Ну, положим, — хотел сказать Гуров, который имел совершенно противоположное мнение о том, что бывает и чего не бывает в накате. Но в этот момент затрещал телефон. Из телефонной станции сообщили, что на проводе Москва. Гуров поспешно схватил трубку, а сержант Калякин на цыпочках вышел из кабинета. В обществе главного врача и столичного полковника он чувствовал себя неловко, хотя в принципе ни в чем не был перед ними виноват. Здравия желаю! Обрадованно прокричал в трубку Гуров, услышав голос генерала. Он не слишком надеялся что удастся застать Орлова на месте. «Это Гуров, что ли?» сердито прокричал в ответ генерал. «Ты чего такой довольный?» «А задачу, понимаешь, и радуется. Насчет того, что просил, придется пока отложить. Министр считает, что следователя отсюда направлять нет оснований. Ну и что убийство? Там должен следователь из Светлозорска подъехать. Решайте на месте. Ты вообще-то откуда звонишь?» «Из больницы», — проворчал Гуров раздраженно добавил. «Как это нет оснований? Убили свидетеля, убил милиционер. Я же объяснял в прошлый раз». «Объяснял, объяснял!» это отозвался Орлов. «Мне сейчас с тобой дискутировать некогда. У меня важное совещание. Ты сделай вот что. Скоренько подготовь отчет поподробнее и отправь его сюда, по факсу». «По какому к черту факсу?» сердито сказал Гуров. «Где я тут факс найду?» «Если тебе некогда, то срочно записывай. Я диктую». «На этого человека надо немедленно объявить розыск. Он может быть причастен к смерти Подгайского. Пишешь?» «Секретаря нашел», – пробурчал генерал. «Так ты что, на сто процентов уверен, что это убийство?» «Убежден в этом», – коротко сказал Гуров. «Доказательств нет». «Ладно, диктуй», – мрачно распорядился генерал. Гуров заглянул в листок, который принес Калякин. «Колобаев Антон Дмитриевич, по кличке Смола». 1968 года рождения, прочел он. Четырежды судимый. Когда он закончил, генерал сказал. Сейчас же дам распоряжение, чтобы этим делом занялись. Но ты и сам, шевелись поживее. Местные кадры подключай. Местные кадры? Начал Гуров, но тут же махнул рукой. Ладно, это не телефонный разговор. Пойду факс искать. А ты, Петр, как только по что-то будет, распорядись, чтобы меня в известность поставили. Ладно? Связывайся не через милицию, а через главного врача больницы. Вот его телефон». Выслушав Гурова, Орлов засопел и не без сказал. «Прописался, что ли, там? Поближе к бесплатному харчу? Ладно, будь здоров». Закончив разговор, Гуров с сомнением посмотрел на застиранные рукава своей пижамы. Шагин хохотнул и предложил. «А то оставайся. Полежать денек-другой тебе сейчас не помешает». «Да и целее будешь. Знаешь, что я тут подумал? Вся эта история, по-моему, неспроста. Савинова специально отпустили. В расчете на то, что его цыгане горяча прихлопнут, и он уже никому и ничего не расскажет. А заодно надеялись, что и приезжему оперу достанется. Ведь ты же в любом случае должен был с Савиновым встретиться, верно? А если бы так вышло, то вообще красота. И виноватых, главное, нет». «Цыган, какой спрос?» «Наверное, ты и сам сейчас никого из них опознать не сможешь». «Ты так меня без куска хлеба оставишь», – мрачновато пошутил Гуров. Шерлок Холмс нашелся. «Предполагать можно что угодно. Жалко суд не все учитывает. Лучше верни мне имущество. Лежать некогда. У меня там не кормлены. Когда Гуров в отлично высушенном, но безнадежно испорченном костюме вернулся в гостиницу, Его ожидал еще один сюрприз. Крячко в номере не было. Заодно исчез запасной костюм Гурова, в который он как раз рассчитывал облачиться. Не слишком презентабельный пиджачок Стаса висел в шкафу, а мятые брюки выглядывали из-под кровати. Но самое поразительное. Документы Крячко и его табельное оружие тоже остались в номере. Причем пистолет самым бесхитростным образом лежал у Крючко под подушкой, слава Богу, разряженный. Ломая голову, куда мог отправиться его друг, легкомысленно бросив оружие и нарядившись в костюм чужого плеча, заведомо ему великоватый, Гуров спустился вниз и разыскал хозяйку гостиницы. Милейшая Алевтина Неконоровна, испуганно косясь на его свежие наклейки, сообщила, что товарищ Крячко, Вернулся уже давно, но около часа назад за ним на Мерседесе подъехала роскошная дама и увезла с собой в неизвестном направлении. Судя по всему, Алевтина Никаноровна не лгала, и невероятная история с дамой и Мерседесом произошла на самом деле. Но что все это могло означать, Гуров, хоть убей, не мог придумать.